Глава тридцатая. «Итак», – провозгласила Андрюха на крыльце магазина, призывно позванивая бутылками с пивом. «Темная пивная река забывения сейчас унесет нас в далекое прошлое, где мы были одни и были счастливы. А потом в ненастоящее будущее, где мы обязательно намечтаем себе фиг знает что. Ты готова, сестрица Аленушка?» «Готова, братец Иванушка», – охотно согласилась Наташка. Хоть раз в жизни придется напиться. Никогда не думала, что отдавать замуж брата так больно. «Женить», – поправил ее Андрюшка. Наташка несогласно покивала головой. «Я твою эту балерину сама боюсь, так что замуж. Будешь за ней, как за каменной стеной. Она тебя больше не выпустит. Не любил бы тебя, обиделся. Но я знаю, ты не со зла. Мне тоже ясно понятно, что мы не сможем с тобой вот так». «Вот же!» – Наташка хлюкнула носом. «У тебя телефон в кармане светится. Однажды наступает такой момент, когда ты начинаешь улыбаться милым смс и пританцовывать под папсу И все, с этого момента ты в полной жопе!» «Спрашивает, как мне сказка?» – прочитала она смс от Алексиса. Андрюшка мечтательно вздохнул. «Напиши, что брат плакал и просился к нему на курсы ловеласов. И не смотри на меня так!» Наташка что-то быстро написала и сунула телефон в карман. «Пойдем, пропьем молодость и свободу», — снова обреченно сказала Андрюшка и пошел к машине. «Может, не пойдем замуж?» — бросила ему вслед Наташка. «Вот уж нет, я столько денег на платье выкинул, и еще предстоит. Ради одного этого придется». Андрюшка аккуратно сгрудил покупки в машину. «Залезай, поехали на твою дачу развращаться». Да хватит уже повторять, я поняла, мы будем пить и плакать, все ясно. Меня это уже почти не пугает. Лицо у тебя больно довольное для плакальщицы. Что написала хоть? Что рада была бы оказаться в этой сказке, смущенно улыбнулась Наташка и отвернулась, вытаскивая из-за сидушки ремень безопасности. Я так и сказал, курсы ловеласов. Я тебя прибью, не слишком убедительно прекратила Наташка. Да развлекайся, я же сказал. «Вдруг он, в принципе, такой, ну, романтичный, что ли, и всю жизнь будет тебе сказки писать?» Наташка мечтательно улыбнулась. «Что ответил?» – брат кивнул на светящийся карман кардиганом «Воу!» – внезапно воскликнула Наташка. «Тут контент 18+. Тебе еще такое нельзя, ты еще маленький. Я потом твой телефон проверю, когда ты спать будешь». Наташка довольно больно стукнула его маленьким кулачком в плечо. Я тебе проверю, инспектор Фигов. Я не Фигов, а налоговый инспектор, чтоб ты знала. Ага, а работаешь где? Где платят. Ты бы вот небось в художницы пошла, а не в пиар. Но мне нравится, правда? Выдумывать истории, продвижения, писать красиво. Маслом ты тоже красиво пишешь. «Напиши мне нашу дачу с дедом и бабулей вдалеке, как будто. Хочу сделать картинную галерею в новой квартире, чтобы там семейные портреты и все такое. Для детей». «Каких детей?» – только и выцепил Наташкин слух. Андрей перевел на нее недоуменный взгляд. «Моих! Ты что, не в курсе, что от этого бывают дети?» от чего запуталась Наташка. «Пошути мне». Андрюшка отвернулся к дороге. «Ладно, напьемся, я тебе расскажу, откуда дети берутся». Наташка от души расхохоталась. «Только не говори, что вы уже того!» «Ладно, не буду». «Серьезно? И какой срок?» «Да никакого, расслабься, ты что там, истерика за каждый сантиметр платья, чтобы талия была как у спички. Я уже забыл, когда секс был». «Сочувствую, я вообще не помню, что это такое». «Господи, это мы еще трезвые!» Андрюха только головой покачал. Андрюха деловито помешивал угли на мангале. Наташка медленно пила пиво, изредка поглядывая на телефон. Письмо, конечно, перевернуло не только Андрюхина отношение к ее странноватому приключению в Греции, но и ее собственное. А что, если брат прав и у этой истории совсем другая подоплека? Что, если он просто действительно такой типаж мужчин, с которым она не сталкивалась? Хотя она и с лавеласами не сталкивалась. А что, если он просто действительно такой вот общительный, открытый, веселый, говорливый, романтичный, талантливый и специалист в своей профессии классный? Слишком какой-то классный даже. Она тут у Ленки дома только на днях говорила, что ей не по зубам слишком классный эт. Но Алексис и того круче, очевидно же. Наташке уже определенно нравилось, что происходит. И то, что Алексис о ней не только не забыл, но и не отделывается пустыми смс типа «как дела?». Он буквально весь день ее знает по шагам. Все время интересуется, как планерка, как дела, где вечером была. Вот и сейчас в смс продолжался этот необыкновенный вечер, как в письме. Правда, в этом вечере он сейчас с друзьями отмечал конец недели какие-то там контракты своим дивным греческим вином на вилле дяди Георгиуса. И она прекрасно представляла, как красиво сейчас там. Как отступил к вечеру средиземноморский зной и каким богатством красок залита долина с домиками и виноградниками внизу. Как тянет прохлада из глубоких винных погребов как кто-то аккуратно стирает белоснежным полотенцем пыль со страшно дорогого вина и аккуратно подает его Алексису. Его лицо расплывается в улыбке, и минуту спустя он пишет вот эту восхитительную смс о богатом вкусе вина, которую он попробовал с ее сочных губ. Нет, так жить нельзя на даче в толстом пледе. А вот так жить надо в теплой изобильной Греции, где есть все и он. «Нотка. Плесни колдовства в бокалы. Мясушка просто идеальное. Скажи, я у тебя молодец!» «Мне достался самый лучший брат», – подставила она широкий поднос, и он аккуратно снял с решетки аппетитные дымящиеся куски свинины. «Я сейчас утону в собственных слюнях. Ай да, Андрюшка, ай да, сукин сын!» – нахваливал он себя. «Молодец, хвали! Так и надо. Тем более, есть за что». Наташка поставила мясо на стол и стала раскрывать миски с салатиками, которые она приготовила. Что ж, Андрюшка сел к столу. Пусть мы в последний раз вот так вдвоем сидим. Пусть все-таки наши половинки будут теми самыми, которые на всю жизнь. И чтобы мы все дружили и были большой семьей настоящей, как у твоего грека и даже лучше. Аминь, стукнула Наташка бочком своего пивного стакана в Андрюшкин. «За большую любящую семью, милый, и за тебя. Ты будешь хорошим мужем и отцом, я тебя давно знаю». «Не реви», – предупредительно вставил Андрюшка. «Я сам в истерике». Наташка расхохоталась. Снова зажужжал телефон. Алексис списал, что они тоже пьют за дружбу народов и за любовь. За общее будущее и за все самое чудесное в мире, где люди любят друг друга. Наташка широко улыбнулась. Пусть сегодня будет так, пусть все у всех будет хорошо.